51. В четверг будильник Мии прозвонил в половину четвёртого утра. Уже пятнадцать минут спустя она ехала на мотоцикле по дороге к центру и далее к Санстаду. Миновав Филан, она слегка улыбнулась. В первый её приезд на остров, когда кто-то упомянул центр, она почему-то представил себе улицу Карла Юхана в Осло. Она спросила у прохожего, есть ли здесь винная монополия. "О, да, в центре". Умие со словом центра ассоциировались высокие здания, трамваи, светофоры, уличные артисты, мерцающая реклама, выхлопные газы и наркоманы-попрошайки. На хитрые всё совсем не так. Центр оказался, наверное, самым приятным местом, где она когда-либо покупала ящик вина. И не такой уж он был и маленький. Здесь были магазины, наверное, штук двенадцать, в которых стояла невероятная тишина и спокойствие. Маленький кинотеатр, библиотека и даже небольшой бассейн. Летом здесь можно было увидеть множество автодомов, и Мия понимала, почему. Она читала про людей, кто проводил лето у Икеи с бесплатной парковкой и дешёвой едой в кафе. Другое дело — просыпаться и вдыхать запах моря, наблюдая за пасущимися оленями и цаплями у края воды. Шесть дней прошло с убийства Ессики. Вчера вечером Мунк, как священник, читающий проповедь, наставлял команду следователей, убеждая их не поддаваться стрессу и в том, что их расследование — марафон, а не спринт последняя ложь, конечно. миа видела это в его глазах, она хорошо знала Мунка. Первые сорок восемь часов. Самое важное в расследовании любого преступления и особенно убийства. Стены у Мии дома были увешаны фотографиями. Вокруг фото улыбающейся Есики в футболке Диснейленда и с банкой колы в руке — миа расположила снимки других, пытаясь расставить приоритеты. Рядом с Ессикой — Виктор Палатин, Томас Офелиус, Бениамин Притц. И чуть дальше — Пелли Лунгрен. «Юпитер? Какая между ними связь? Друзья?» миа убрала снимок. «Несущественно, на самом деле. Многие видели их вместе». Всё как-то слишком просто. Он что-то увидел тем вечером и поэтому его убили на болоте. А вот оставшиеся напротив. Бенемин Приц, безобидный идиот или тут что-то большее? И ещё этот священник Томоса Фелиус. Надо позвонить Габриэлю в течение дня. Может, он что-нибудь раскопал? миа припарковала мотоцикл около мини-станции переработки мусора и пошла вдоль приусадебных участков мимо рощи к Санстаду. Дойдя до небольшой возвышенности, примерно в ста метрах от норковой фермы, миа присела на корточки и последние метры до места, откуда открывался хороший обзор, шла гусиным шагом. Она бесшумно легла на вересковые заросли и достала из рюкзака бинокль. Внизу тишина. Мия поступила в высшую школу полиции с одной лишь целью — попасть в отряд быстрого реагирования «Дельта». Ещё ни одна женщина не смогла выполнить требования приёмной комиссии, но Мия решила быть первой. Всё лето усиленно тренировалась и в итоге прошла отбор. А потом студентам дали тест. Фотографии трупов в поле. «Что ты видишь?» Она справилась с заданием лучше всех. Монк нанял её на работу, досрочно забрав из школы. Миа перевела бинокль на запад, затем на восток. Вот они. Почти невидимые, едва различимые силуэты людей на корточках медленно двигались по полю. Она насчитала четверых: в шлемах, перчатках, пуленепробиваемых жилетах и с пистолетами. Они подавали друг другу знаки жестами. Пошли. Стоп. Ложись. Достав телефон из кармана, миа бросила беглый взгляд на часы. 4:57. Ещё одна группа шла с обочины дороги, крадучись наверх. 4:59. И тут, как из ниоткуда, машины со страшной скоростью рванули по гравию вверх. Полиция и сильным ударом дверь вышибли. Всё закончилось за несколько минут. Сонные полуголые мужчины стояли на коленях во дворе с руками за головой. Мия улыбнулась и убрала бинокль в рюкзак. Развернулась и медленно проползла по вереску. Встав на ноги, пошла между участками и рощей по той же дороге, что и пришла. У мотоцикла она достала из кармана телефон, Я отправила сообщение Симону. «Всё в порядке. Ваш любительный рядь арестован. М». «Окей. Надо немного поспать». Мия надела шлем, завела мотоцикл и свернула на влажный утренний асфальт.